Голова первая. Кризис веры. Мысли хороводом кружились в голове. Слишком много свалилось на меня за какие-то жалкие пять минут. Уж я-то думал, что слияние с Орденом Драконов – это самое яркое и значимое событие в моей игровой, да и реальной тоже, жизни на ближайшие пару недель. А тут смотри-ка, сколько всего случилось. Во-первых, славный Балагур и претендент на звание самого жадного и ушлого гнома Фанмира, моя правая рука, казначей и первый весельчак клана внезапно оказался не только евреем, а, впрочем, как раз этого он не скрывал. И даже, и напротив, всячески этим фактом гордился. А вот то, что он встретился на моем жизненном пути не просто так, а был подослан все тем же вторым, моим 120-килограммовым покровителем, спасителем, руководителем и еще множество всяческих ителей, я узнал лишь пару месяцев спустя, да еще и в критической ситуации. С одной стороны, то, что рядом оказался еще один человек, ну ладно, гном, который мне помогал и поддерживал, это плюс. Но с другой, и посвященных мою тайну людей, тоже становится все больше а это уже не слишком радует. Надо бы узнать, как именно пересеклись дороги Второго и Табара. Гном это мне посоветовал Алекс, который хоть и входил в число посвященных в мою тайну, но ко Второму уж точно не имел никакого отношения. Во-вторых, об этой самой тайне, которая давно уже таковой не является, судя по всему, знает еще и мастер-монах с мерзким характером и грозным прозвищем Кровавый Дракон. На секундочку, глава отдела безопасности того самого Ордена Драконов, и он не просто знает, кто я такой, но и пытался меня этим шантажировать. Неприятная история. К счастью, пусть и временно, но эту проблему мне решить удалось. Чтобы тут же получить новые. Это есть самое важное в-третьих. Потому что решением проблемы с драконом стал обмен виртуальными телами и теперь в доспехе закован не чужой дядя, обремененный не только деньгами, но и немалой властью в обоих мирах, а моя родная сестра. Самое страшное, даже не то, что Наташка оказалась узницей фанмира и заперта виртуальности, как когда-то был заперт я сам, а то, что все это время в нашем оперативном штабе сидел вражеский крот, клон моей сестры, наверняка сливающий всю информацию врагам, как минимум в течение трех недель. А значит, им известно все, или почти все, кем бы эти загадочные они ни были. И теперь у меня на повестке три вопроса. Что делать с драконом? Что делать с сестрой? И как быть с ее клоном? И с уровнем доверия к Табару тоже надо бы определиться. Он ведь просто обронил пару имен, но не предъявил никаких доказательств своей лояльности. Разумеется, в одиночку мне такую ношу не осилить а значит нужно каким то образом вырваться в реальность и переговорить со вторым и оставить при этом без присмотра наташку а она вообще то заняла место одного из лидеров мощнейшего клана у которого наверняка куча друзей просто знакомых в мире фантазий способных опознать подмену эй ты что завис призрачное божество коснулось меня полупрозрачной рукой и мое виртуальное тело застыло покрывшись ледяной коркой, хотя холода я не ощутил. Сейчас ты тоже зависнешь, когда узнаешь то, что известно мне. Холода не было, а вот мерзкое липкое чувство страха сделало мой голос дрожащим. Все же психическая неравновешенность далеко не самая приятная штука из тех, что со мной случались. Намек понял, а рам призрачный кивнул, и в его руках появился трофейный кристалл, генератор запредельной частоты, отнятый у кровавого дракона. Идеальное прикрытие, которое на системном уровне чистит логи, позволяя скрыть любые свои действия даже от разработчиков игры. Вопрос первый. Ты с этими штуками знаком? Я кивком указал на кристалл. Конкретно в виде игрового предмета нет, но как устроен его код, знаю. Кстати, у админов есть функции, позволяющие определить, владельцев любого предмета, так что таскать его с собой нежелательно. Хреново. У меня были на этот камушек большие планы. Я его припрячу и дам тебе доступ к тайнику», успокоил меня Арам Авраменко. «Может, ты тогда знаешь, что делать с этими двумя?» Я похлопал Наташку по наплечнику. «Двумя? Угу. Хозяин тела? Один из лидеров топ-клана и глава их службы безопасности». Сам понимаешь, что его пропажей в игре и в реале далеко не рядовое событие. Не говоря уже о том, что там... Я указал пальцем наверх. Теперь с нами сидит не только твой, но и Наташкин клон. Стоп! В руке божества появился бокал с чем-то пенистым. А вот с этого места поподробнее. Ни о каких моих клонах речи раньше не было. Хм. Разве я не говорил Сергею о том, что теперь на нашей стороне... Играет его клон, подосланный вертукомом, чтобы шпионить. Если нет, то это очень серьезное упущение с моей стороны. Кто лучше него знает свой собственный характер и мотивы? Ты идиот! Нужно было сказать мне об этом при первой же возможности. Никто лучше меня не знает этого самовлюбленного, высокомерного и до зубного скрежета занудного гения. Вот и пойми его после этого. Что скажешь? Он действительно нам поможет? Или продолжает работать на своих создателей? На их месте я бы засунул в него что-нибудь смертельно опасное, чтобы получить гарантию лояльности. А еще создал бы целый отдел клонов-аналитиков, работающих сообща и выискивающих уязвимости или совершенствующих систему. Заодно пусть понимают, что незаменимых людей не бывает в принципе. Мы его проверили. Никаких взрывных устройств или спящих вирусов И что посоветуешь? Во-первых, я умный. А во-вторых, люблю свою работу и свободу творчества. И при этом жуткий эгоист, который в первую очередь во всем ищет выгоду для себя. Хреново. Но если бы я узнал, что всего лишь копия, а оригинал заперт в бездне, так ты определись уже, стоит ему доверять или нет. Сергей задумался. Знаешь, вот некоторые самовлюбленные типы, вроде меня, частенько заявляют, Во всем этом я могу доверять только себе. Но только теперь мне вдруг стало ясно, что я ни хрена не стал бы верить этому «себе». Сука! А ведь этот урод наверняка знает все мои логины и пароли. Ну надо же! Прямо какое-то общество анонимных неверующих. Я утратил веру в искренность Табара и Наташки, той, из реальности. А Сергей осознал, что и в самом себе не особо уверен. Как бы там ни было но всю сливаемую моему двойнику информацию тщательно фильтруй, в том числе обо мне и о Наталье. А я пока подумаю, как можно его проверить». Авраменко на пару секунд умолк, что-то прикидывая, и продолжил, подтверждая в том числе и мои собственные домыслы. «И твоей настоящей сестре тоже не стоит знать, что теперь ее платье донашивает фальшивка хотя бы какое-то время. Кстати, насчет логинов. Может проверить?» Не оставил ли двойник тебе какое-то послание способом, который никто, кроме вас, не знает? Или у тебя совсем не доступа к внешним форумам или почтовым службам? В пристальном взгляде молодого божества явно читалось уважение. «Нет, у меня доступа нет. Но я могу его дать тебе. Есть пара тайничков, специально созданных для подобных случаев. На случай, если тебя клонируют и запрут виртуальности навеки. На случай, если нужно будет оставить что-то жизненно важное. И, кстати... «Нет никакой вечности в виртуале. Наш срок ограничивает ресурс капсулы или нервной системы, которая изнашивается, и со временем возникнут проблемы с подключением к вирту». «Точно. Что-то подобное было и с Пал только у него это не возрастное, а врожденная особенность – нервной системы. Я дам тебе ключ доступа к одной из почтовых ячеек. Это строчка в конфиге охранной системы банка ВКЗ, в которой будет или не будет послание». «Ты же вроде как программист. Сможешь разобраться, что к чему?» «Программист, но не хакер. Виртуально-коммерческий. Один из самых защищенных банков в мире. Да я к их охранной системе даже на расстояние терабайта не подойду. Вот прямо настолько не хакер. Настолько ценю свою безопасность и недавно обретенную свободу. Ну, есть еще вариант с ФСБ. Система бухучета, известные сети гипермаркетов и... А есть что попроще? «Скажи-ка, мой друг...» «А любишь ли ты бродячих собак и романтические прогулки по ночным кладбищам?» Хитро прищурилось божество, заставляя сомниться в его нормальности. Собственно, рассказанную им схему мог придумать только псих или гений. Впрочем, как и создать Аарама, разработать все это у с его вознесением на пантеон и путешествием в бездну. Он придумал способ передавать послание при помощи условно-бездомного пса, живущего на серафинке В смысле, на Серафимовском кладбище. На первый взгляд, очень сомнительное решение. Вот только это не обычная бродячая собака, а киборг-экстремал, списанный из-за серьезных повреждений робот-спасатель, которого сам Сергей купил на а экспрессе как смог подлатал и полностью сменил не только все программное обеспечение, но и переписал ему заново ИИ. Собачку создатель назвал Потрошителем, как объяснила враменко из-за довольно серьезной системы самозащиты, и мне почему-то даже думать не хотелось, что он имеет в виду. Потрошитель стал тем самым контейнером для тайных посланий, которым мне и предложил воспользоваться Сергей. Правда, было одно «но». Единственный человек, который был способен подойти к Потрошителю и уйти на своих двоих, Это был его создатель. А иначе какой в нем смысл? Самодовольно пожало плечами полупрозрачное существо. Впрочем, это все равно не мои проблемы, а второго. Меня-то на свежий воздух все равно не выпустят. Даже просить бессмысленно. Но для этого мне нужно как-то выбраться в реальность и не привлечь чужое внимание. И это в битком набитом замке. Без табару. Сможешь обеспечить мне алиби на часик-два, и чтобы сюда никто не лез. Табар-бесу. Сейчас сделаем. Гном появился через пару минут, и по его просьбе мы втроем вышли в коридор. Разумеется, Сергей при этом стал невидимым, и выключили маскирующий кристалл. Движение, к слову, было довольно оживленным, и туда-сюда сновали игроки, не меньше десятка. Они не слишком старательно делали вид, что не замечают нас, и заняты какими-то очень важными делами. «Ты? Где ты шляешься, вонючий мертвяк?» Табар хоть и предупредил нас, что сейчас будет слегка покричать за ваше спокойствие, но как-то уж слишком неожиданно он начал. «У...» — не нашелся я. «Вот, это нужно починить, и чтобы через час все было готово». «Через два», — написал я ему в приват. «Максимум через два». Гном высыпал мне в руки горсть черепков непонятного назначения и сомнительного происхождения. Э, костя, -э... мне из чего пить? Ясно. Ладно, пусть будут кувшины до да кружки. Тем более, что освоил я парочку хитрых вещиц как раз подобного назначения. Думаю, гости будут приятно удивлены. «О вашей просьбе я тоже не забыл, милостивый господин. Гном притворно склонился в раболепном поклоне перед Наташкой, в смысле перед кровавым драконом. Перед нами появилась стройная миловидная девушка в соблазнительном наряде и приветливо улыбнулась грозному дракону. «Комната уже готова, господин!» «Хм, а ты уверен, бородатый, что он вообще нормальной ориентации?» Едва слышно прокомментировал Авраменко, который был где-то рядом. «Прошу за мной!» Табар усмехнулся и щелкнул пальцами. Рядом с девушкой стал стройный, но атлетично сложенный юноша в каком-то подобии римской тоги. «Толково. Но если ему нравятся толстушки или здоровенные мохнатые мужики, любые пожелания господина будут удовлетворены. А если ему по душе пожилые гномы?» – не унимался бог. «Ты еще здесь?» – снова обрушил на меня свой гнев казначей. «Вот ключ от мастерской, и чтобы духу твоего здесь не было, пока не сделаешь свою работу. И так весь замок мертвичиной провонял». Я схватил ключ и бросился к лестнице, краем муха уловив извинение гнома. «Прошу прощения, господин, но мы вынуждены держать этого зомби из-за редчайшего дара. В его руках глина оживает в самом прямом смысле». Оказавшись в одной из гончарных мастерских, я закрыл за собой дверь, оставив в замке ключ. Да еще и подпер ее чаном с влажной глиной, временно подняв свою силу втрое при помощи эликсира. Более-менее обезопасив себя, раз замок не принадлежал клану, то и управлять замками и ловушками у меня больше не было возможности. Я отключился от игры. Судя по тому, что меня встречала целая делегация, Табар успел им что-то рассказать. «Давай в душ, и мы ждем тебя в зале для совещаний Второй бросил мне полотенце и вышел, а за ним проследовали и остальные. И зачем было вваливаться в мою кабинку такой толпой? Полотенце вроде не настолько тяжелое. Несмотря на то, что времени было в обрез, я особо не торопился. Медленно менял режимы на сенсорной панели, перепробовал разные виды массажа, гелий для душа и режимы сушки, пытаясь в полной мере насладиться этой нехитрой процедурой и всеми прелестями современных технологий. Но ты скоро! Прямо на стене душевой кабинки возникла проекция второго, который скептически осмотрел меня сверху донизу. А ты вообще разработанной специально для тебя фитнес-программой занимаешься? Конечно. Иначе меня без ужина оставят. Ах, да, точно. Надо бы ужесточить режим тренировок. Паршивый выглядишь. Всего один вопрос. Тот бородатый жадина. Он действительно работает на вас? Я нарочно, максимально расплывчато описал Табара. На тот случай, если за нашей беседой наблюдает кто-то еще. Второй медленно закрыл, а потом открыл оба глаза, словно таким образом, изображая кивок. И тут же отключился, и с этим одновременно пропала вода. Похоже, что кто-то перехватил управление душевой кабинкой чтобы меня поторопить. Одевшись, я зашагал в зал для свещаний, если, конечно, так можно было назвать, небольшую комнату, которую почти полностью занимал круглый стол из десяток стульев, почти все из которых сейчас были заняты. Наташка, точнее, та тварь, что заняла ее место, тоже была здесь. А есть ли смысл беспокоить Ташку, если она сейчас все равно не может войти в игру и мне там помочь, Начал я. «Хм, а что, разве с этим какие-то сложности?» Шестой ответственный за техническое обеспечение Удивленно посмотрел на второго. Тот пристально смотрел на меня, так что я повторил его собственный жест. Медленно закрыл глаза, а потом так же неторопливо их открыл. «Да, поэтому мы не заводим для нее новый аккаунт». «Согласен, не стоит лишний раз загружать девушку рабочими проблемами». Тем более, что для нее у нас тоже есть занятия. Ты ведь еще не закончила с картотекой? Наташа помогала нам работать с документацией. Она пыталась составить список потенциальных узников мира фантазий, изучая полицейские архивы и картотеки в поисках пропавших без вести. Без особой охоты она покинула помещение, а я осмотрел присутствующих. Все они были рядом эти несколько месяцев. И каждый выполнял свою роль. Техника, психолога, врача, охранника, аналитика. Люди цифры, люди профессии. Я ведь даже имен их не знаю. Не говоря уж о том, кто они там, за пределами бункера. Чем занимаются, есть ли у них семьи и прочее, и прочее. Итак, сразу отвечу на твой первый вопрос. Да, бородатый щитовод работает на нас. Точнее, мы его наняли какое-то время назад, чтобы он присматривал за тобой и держал нас в курсе происходящего. То есть его лояльность сомнительна, верно? Мы с ним не торговались и услуги оплатили в реальной валюте. Разве что его перекупит корпорация или ее люди. Но, надеюсь этого не случится. Как много знает гном про тебя и про узников». Судя по тону, про Клонов и про Авраменко ему не рассказали. А значит, и мне не стоит особо распространяться на этот счет. Впрочем, думаю, второй мне потом даст инструкции, о чем можно говорить с Табаром, а о чем нельзя. Но ну, а я, со своей стороны, должен предупредить их о Наталье. С этого я и начал, рассказав им о долгожданном слиянии с Орденом и о попытке шантажа кровавым драконам и о последующем обмене виртуальными телами. Удивительно, но присутствующих куда больше взволновала сама возможность смены хозяина аккаунта, чем тот факт, что моя сестра оказалась среди узников, а вместо нее среди нас находится клон и, скорее всего, шпион вертукома». «Да, Ситуёвина», – вздохнул четвертый, специалист по информационной безопасности. «Что?» «Упустил засланца? Не рассмотрел? А ведь это твои люди ее по курортам катали, за казенный счет, между прочим». «Любопытно. Когда именно произошла подмена?» Вмешался двенадцатый. «Нужно поднимать наши записи и изучать каждую минуту. Ничего, найдем», – уверенно заявил четвертый, хотя скрещенные на груди руки и бегающий взгляд выдавали его сомнения. «Значит, нужно скорректировать наши планы?» с учетом изменившихся обстоятельств, только-то и всего. Второй оставался единственным невозмутимым островком спокойствия в комнате, а его лицо было словно высечено из камня. А потом слово взял психолог, буквально порыв раз, сперва спустив нас всех на землю, а потом еще и расшатав почву под ногами так, что у меня аж голова закружилась. Понятно, что это был лишь эффект от повышенной чувствительности, но стало как-то не по себе. Хорошо еще, что, заметив мое состояние, кто-то из номерных вколол мне успокоительное, пока я окончательно не поплыл. Мы не знали ничего о кровавом драконе. Ни его характера, ни привычек, ни круг общения, даже имя и возраст были неизвестны. Причем эти данные нужны были как о его виртуальной, так и о реальной жизни. Место и график работы, семья, друзья, увлечения. Может, он прямо сейчас должен был вести сынишку в садик или выступать в Олимпийском с физиоконцертом. Аналогично и в мире фантазий. Это ведь не рядовая сошка, а глава отдела безопасности, в руках которого находятся тайные ниточки и множество людей, о существовании которых могут даже не подозревать остальные четыре дракона. Так что подарок судьбы оказался весьма и весьма сомнительного качества. Плюс ко всему, сам дракон, запертый на островах, прекрасно понимал, где и благодаря кому он оказался, и всеми силами постарается выйти на связь со своими друзьями, а то и с администрацией игры. Уж он-то знает об устройстве островов побольше нас. Правда, на нашей стране хоть и бывший, но все же один из разработчиков. Даже два его. Слова Сергея о возможной мотивации его клона я тоже передал собравшимся. Но в сравнении с остальными новостями эта информация проходила по разряду банальная текучка. Обсуждение было бурным. Настоящий мозговой штурм и отведенные мне два часа времени незаметно подошли к концу. В конце концов, у нас осталось всего два варианта. Первый – самый простой и безопасный – убить кровавого дракона в реальном мире. Подмен очень скоро обнаружат, и мы окажемся в очень неприятной ситуации, особенно Наташка, которая первой попадет под удар. К тому же еще неизвестно, как отреагирует игра на смерть игрока и что станет с его настоящим аккаунтом. Поэтому в целях безопасности перед убийством нужно будет сперва совершить обратный обмен телами, а значит сестренка снова окажется в гробу, а мы потеряем шанс использовать возможности и привилегии дракона в своих целях. Второй – все же воспользоваться уникальной возможностью. Ведь у нас теперь есть свой, ручной дракон, да еще и глава безопасности с максимальным уровнем доступа к делам Ордена. Узнать о нем побольше и натаскать Наталью, чтобы она могла убедительно подменить его в игре. Правда, нужно еще придумать, что с ним делать в реальности. Ведь если дракон вел социально активный образ жизни, то длительная отлучка должна иметь под собой веские основания. Поэтому сперва нужно узнать хоть что-то о нем настоящем. Как ни странно, в реальном мире сымитировать человека для нас было куда как проще. Загримировать актера, отрепетировать по записи мимику и характерные жесты, наладить через вирт прямую связь с операторами, которые при помощи собранных данных подскажут ему, как правильно вести себя в той или иной ситуации, снабдят нужной информацией и так далее. Конечно, что-то похожее можно организовать и в мире фантазий, но нам нельзя оставлять следов, ведь все действия и сообщения игроков записываются и анализируются и скинами. Предлагаю остаток дня потратить на поиск информации по этому дракону, а потом уже исходить из собранного материала. Подытожил второй, поднимаясь с места и тем самым давая понять, что собрание окончено. «Для связи с Иваном будем использовать нашего гнома, раз уж его участие в проекте раскрыто», — подал голос четвертый. «А то с этими приват-сообщениями в игру такая морока. Пока вы тут зубы сушили, нашел я вашего дракона», — подал голос таинственный семнадцатый, которого я видел первый раз. «Высокий и тощий, он носил проецирующие линзы». Возможно, даже что с функцией коррекции зрения. Даю проекцию. Не дожидаясь реакции коллег, тут же заявил он и театрально взмахнул рукой, указывая в сторону стены. Знакомьтесь, это Александр Шпаков. То, что на ней появилось, производило сильное впечатление. Это было громадное широкоплечье существо, покрытое тугими буграми мышц, перевитых многочисленными татуировками, не оставляющих на спине, ни единого клочка чистой кожи. Оно стояло на каком-то пляже, глядя вдаль и прикрывая глаза рукой от солнечного света. Камера плавно подъехала и облетела мощную фигуру, выхватывая крупным планом лицо. Широкий плоский нос, узкие глаза с ярко-желтыми зрачками, тяжелые надбровные дуги, остроконечные уши и широкий рот, напоминающий кошачий в том числе и благодаря хорошо заметным клыкам, превращающим улыбку в звериный оскал. «Б*** твою! Да что же это такое?» Выдохнул кто-то рядом со мной.